Селина Катрин Король лжи. Текст читает Уиджи. Глава 1. Благотворительное мероприятие. Берни, ещё раз возьмёшь такое дело, я тебе шею сверну. Да лучше ночевать на помойке среди смрадных отбросов, чем заниматься настолько убогим шлаком, прошипел сквозь зубы, осматривая собравшееся общество, несколько десятков размалёванных пустышек. Просто удивительно. Как толстенный слой штукатурки до сих пор не отвалился с их лживых лиц. Кричащие платья с перетягивающими талию кожаными портупеями и низкими корсетами, выставляющими прелести на всеобщее обозрение. Я никогда не имел ничего против оголяющихся женщин, скорее наоборот, даже за, но не тогда, когда они пытаются выдавать себя за тех, кем не являются на самом деле. куклы официанты явно взяты в аренду в самой дешёвой мактехнической лавке наверняка с просроченной лицензией как иначе объяснить то, что я несколько раз попросил принести нормальный виски, но вместо этого всякий раз мне усердно подсовывают прогорклое вино. Кай, если бы ты меньше кутил, то нам бы не пришлось браться за это. Я вообще не понимаю, чему ты возмущаешься. Хороший дом, множество красивых женщин, алкоголь и рекой, все, как ты и любишь. Поморщился. Берни, конечно, неплохой секретарь, но поразительно, что за столько лет совместной работы он так и не увидел разницу между моими вечеринками и вот этим. И уж тем более я никогда не прикрывался благотворительностью, стараясь зарканить на свой вечер наиболее богатых и влиятельных людей Лорнака. стоявшая в нескольких метрах девушка в воздушном, как сахарная вата, платье потянулась к блюду с крошечными канапе. Прижимая мы тонким локотком ридикюль, со шлепком упал на пол. А дамочка тем временем нацелилась на добавку. Берни подошёл к удощавой незнакомке, наклонился и вежливо вернул владелице крохотную сумочку. Незнакомка удивилась, затем улыбнулась и горячо поблагодарила, протянув в ответ карточку с именем. Довольный помощник вернулся, сияя, как начищенный свиным салом ботинок. Зрялыбишься. Фыркнул, не в силах смотреть на самодовольную рожу напарника. Она все это подстроила и сдала того момента, когда ты посмотришь в ее сторону, чтобы выронить свой чемодан. Кай, ты просто параноик и завидуешь тому, что мне девушке оказывает внимание без всяких твоих штучек. Раздраженно отозвался Берни. Лучше скажи, ты дело сделал. Дэвисон уже весь из нервничался. Бросил взгляд на организатора мероприятия. На холодной и розовой, как у поросенка, физиономии каждую секунду пробегали микро выражения паники и страха. Мелкие, как пуговки, глубоко посаженные глазки постоянно осматривали фигуры гостей, а руки жили своей собственной жизнью, пухлые и изнеженные, как у юной девицы. Кисти то мяли салфетки, то управляли потёртые запонки в виде золотых часов, то нервно дёргали рукава старомодного двубортного фрака. Жалкое зрелище. А ведь когда-то Джерри был уважаемым человеком, унаследовавшим от отца целый концерн самоходных повозок. Зави, кивнула, прокидывая в себя бокал отвратительного алкоголя с характерным привкусом уксуса. А насчёт той пирани в розовом платье? Ее удивление, когда ты подошел, было фальшивым. Рот округлился, но надбровные дуги не шелахнулись. Очевидно, она ищет себе кого-то поподаче. Очевидно, она ищет себе кого-то богаче и приняла тебя за одного из этих денежных мешков. Указал бокалом на джентльменов, которые развалились за карточным столом и лениво перебрасывались в бридж. От резкого движения остатки вина вылились кровавым пятном, растекаясь по бежевому ковру. Гнилое отродье! Тихо выругался. Это было единственное поило, что можно употребить в этом притоне. Не боясь, отдать концы. Берн, не осуждающий, сжал губы в тонкую линию, молча покачал головой и развернулся, направившись к Джерри Дэвисону. Я громко фыркнул. Лучше бы спасибо мне сказал. Конечно, я немного перегнул палку, сообщая напарнику, что та пигалица хотела лишь вытрясти из него деньги. Судя по тому, как явственно пропустила жилка на хрупкой шее, сам напарник понравился девице не меньше, чем его потенциальный размер средств на банковском счете. Впрочем, это и не удивительно. Берни с его крупным квадратным подбородком, чуть вьющимися светлыми волосами и искренней улыбкой всегда производил на девушек неизгладимое впечатление. А если взять в расчёт то, что подавляющее большинство присутствующих мужчин обладало небольшим брюшком и залысинами, Берни выглядел вовсе лакомым кусочком. Добрый вечер, господин Ксавье. Джерри Дэвисон снял с головы цилиндр и протянул пухлую, мокрую от пота ладонь для рукопожатия. Я выразительно приподнял левую бровь. Рад, что вы всё-таки не пренебрегли приглашением и смогли выкроить время для моего вечера. Затраторил Джерри, приотча руку обратно. Ваш секретарь сообщил, что вы всё-таки взялись за задание. Стоит ли мне познакомить вас с присутствующими джентльменами? И понизив голос, добавил: Вы точно сможете определить их финансовое состояние по тому, как они двигаются и разговаривают? Я понимаю, вашу репутацию обижит далеко вперёд, но всё-таки ситуация очень щекотливая. Мне важно не ошибиться. Джерри Дэвисон дёрнулся. Конечно, от того, как много из друзей его отца найдёт себе за вечер жон, или хотя бы постоянных любовниц, зависит его финансовое состояние. И в какой момент единственный наследник самого прибыльного бизнеса в Лорнаке скатился до того, чтобы быть свахой? Берни, Дэвисон уже выплатил необходимую сумму, проигнорировал вопрос заказчика. Да как вы смеете сомневаться в моей платёжеспособности? Полуватое лицо Джерри исказило гримасу праведного гнева, вот только руки дрогнули от испуга. Он усмехнулся. Гнев и страх вещи несовместимые. Даже напарник заметил игру закасчика, но лишь бросил вопросительный взгляд на меня. Качнул головой. Нет, помощь не потребуется. Сам справлюсь. Смею, господин Дэвисон, как минимум потому, что вижу вы намили У вас нет денег даже чтобы устроить сносный благотворительный вечер, и вы боитесь, что ваши так называемые друзья узнают об этом. Насколько в цене упали акции концерна самоходных повозок? На десять процентов, двадцать, пятьдесят? Рот Джерри слегка приоткрылся, а зрачок резко сузился. Понятно, на пятьдесят процентов. И судя по вашей реакции, вот-вот они обесценятся окончательно. Вы правы, господин Ксавье. Мой концерн самоходных повозок претерпевает не лучшие времена. Хозяин дома сделал попытку сохранить лицо. К сожалению, последняя модель авто Мёбиусов от Гарри Хинчина оказалась куда комфортабельнее и быстрее. Но я уверен, что это лишь временные проблемы. Вернемся к делу. Мне провести вас в палату и познакомить с джентльменами лично, или же вы пройдетесь сами? Крохотные блестящие глазки уставились на меня с такой надеждой, что самому стало противно. Почему Берни вообще взялся за это дело? Не надо. Мне не нужно знать имена приглашённых, чтобы определить их материальное состояние. Дела в гору идут у тех троих джентльменов в твидовых костюмах, что играют в бридж. Мужчина с троестью проиграл уже как минимум 200 фернов и ничуть не расстроился. Кроме того, явно чувствует себя расслаблено те двое около инсталляции с паровым двигателем первой самоходной повозки. Они уделили заметно больше времени изучению модели, чем любой из присутствующих. Уверен, что помимо металлических счетов, у них ещё и крупные пакеты акций в конкурирующей фирме по производству автомёбиусов. А вон тот техномак в тройке цвета баклажан, что всякий раз морщится, когда наступает на левую ногу, абсолютно не ищи. Он пришёл на это мероприятие, надеясь найти спонсоры для своих экспериментов, потому что последний закончился трагедией для одной из его конечностей, и текущий партнёр разорвал с ним деловой контракт. Все остальные имеют стабильное финансовое состояние, не сказочно богаты, но и не бедны. На этом, Джерри, я считаю, что задание выполнено. Мы с помощником уходим. Можете смело напустить на карточных игроков и членов правления фирмы Гэри Хинчин своих дам полусвета. Через полгода год они разведутся, хапнув половину состояния мужей и щедро выплатят вам вознаграждение за сводничество. Кай предупредительно одёрнул Бёрни, но меня уже понесло. А знаете что, Джерри? Мне вот даже интересно, в какой момент вместо того, чтобы заниматься и развивать бизнес, оставленный отцом, вы решили воровать его друзей и подсовывать под них продажных женщин? Господин Ксавье, я не понимаю ваших грязных инсинуаций. Розовое лицо хозяина дома пошло некрасивыми красными пятнами. Здесь столько уважаемых дам: актрисы, поэтессы, владелицы текстильных лавок и бывшие супруги влиятельных людей. И все эти характеристики не отменяют того факта, что они продажны. Спасибо, что позвали. Было скучно, вино просто омерзительно, а картина на той стене висит вверх ногами. Если ничего не понимаете в искусстве, то не стоит строить из себя тонкого ценителя. С этими словами швырнул пустой бокал на поднос ближайшего механического официанта и развернулся с целью раз и навсегда покинуть дом Дэвиссона. В спину донёсся шипящий и уже не поддельный гнев хозяина. Они зря судачат, что вы, продавший душу дьяволу у блюдок, все знают, что в постели уважаемого господина Ксавья побывала половина Лорнака. Вылжет ская и ужоте в первую очередь себя, считая себя лучше других. А ведь то, что делаете вы, омерзительнее, чем то, что делаю я. Из-за вашей правды распадаются семьи, рушится чья-то жизнь, а некоторые вообще кончают жизнь самоубийством. Все гости в моём доме находятся по собственному желанию. И если кто-то с кем-то сойдётся, найдёт себе спутницу жизни или просто подругу, я буду искренне рад. Да, возможно, я получу с этого что-то в финансовом плане, или же у меня появится доступ к нужной информации. Но это не преступление. Резко остановился и обернулся над Джерри Дэвисона. Он сложил руки на груди в защитном жесте, а на его лице с жидкой порослью то и дело кривились уголки в презрительной усмешке. Он больше не боялся. Действительно, чего ему бояться? Пришедшие толстая сумма, как выяснилось, действительно все еще на плаву. Девушек в зале много, и если не одна, так другая заинтересует нужных людей, а Джерри получит с этого прибыль. О касаемо договора с нами, Дэвисон знал, что Берни подписал от моего имени магическое соглашение о неразглашении информации, даже при огромном желании я ничего и никому не смогу рассказать о задании, которое он мне дал. Ухмыльнулся. А задании-то не смогу. Минуту внимания. Признёс громкой разговоры резко затихли. Наверное, некоторые из присутствующих меня здесь знают. Я Кайкс Авье, специалист по языку тела. Многим я известен как король лжи. Так вот, не рекомендую пользоваться услугами присутствующих здесь женщин. По залу пробежали шепотки, на лицах мужчин отобразилось полнейшее изумление. Усмехнулся Разумеется, Джерри Дэвисон представил как минимум половину из дам в качестве состоятельных дальних знакомых или покупательниц эксклюзивных моделей самоходных повозок. У шести я обнаружил признаки хламидиоза, а также слишком часто пользовалась отхожим местом леди в алым платье. Крупнейший акционер кантонального банка Лорнака, что держал в этот момент кисть дамы, резко отшатнулся от неё, как от прокажённой. вступившая в наступившей абсолютной тишине, указал на парнику на выход. Пойдём, Берни. Наше дело сделано. Кай, зачем ты это сделал? воскликнул напарник, когда мы оказались на улице. Неужели тебя настолько задели слова Дэвиссона? Я ни на что он не поверю. Берни, тебя это не касается, резко прервал секретарь, отгоняя призраки прошлого. Тогда я был ещё слишком наивным зелёным юнцом, свято верящим, что всем нужна правда. Я искал её настолько остервенело, непонятно кому, стараясь доказать, что не существует безгрешных людей, а в итоге проиграл самому себе. Оказывается, далеко не всем нужна правда. Для некоторых ложь предпочтительнее. Когда я понял, что из-за моих слов убитая горем женщина покончила жизнь самоубийством, было уже слишком поздно. Силы жалку лаки. Это был жестокий урок. Но я его усвоил раз и навсегда. Зачем ты унизил девушек, Кай? Они ведь этого не заслужили. Теперь о них подумают, духи знает что. Ты одной своей тирадой растоптал репутацию той леди в алом платье. Тем временем продолжал возмущаться помощник, выдернув меня из воспоминаний о прошлом. Ох, мой простодушный благородный Берни. Когда же ты уже повзрослеешь? Оглянулся в поисках Фурмана или хотя бы Возничего. Как на зло оставленные у стен особняка Дэвисона авто Мёбиусы дожидались своих хозяев, а общественные экипажи и самоходные повозки в виде количества частного транспорта в поисках клиентов уже давно переместились в другую часть города. Что ж, видимо, придется пройтись пешком. Какого проклятого духа Берни отпустил нашего Фурмана? Ах да, тот попросил задаток за ожидание, а у секретаря не было ни Ферна. Неужели непонятно? С раздражением прервал обличительную тираду секретаря. Этот званный вечер полнейший фарс. Дэвисон действительно нанял публичных девок при оделах и подарил шанс найти подходящего покровителя. Секретарь даже споткнулся об блудник на мостовой, так огоршили его мои слова. "Публичных девок", эхом повторил он. "Да, шлюх, честных давалок, ночных фей". "Да понял", перебил Берни, стремительно краснея. Просто они были такие одетые, не удержался, чтобы не поддеть помощника. Мне всегда нравилось, как воспитанный и галантный Берни всякий раз смущается или краснеет словно монастырская девица, когда я вот так открыто тыкаю его носом в суровую реальность. Какое-то время мы шли молча, лишь гулкое эхо наших шагов раздавалось на брусчатке. Мы пересекли реку по горбатому мосту и вошли в рыбацкий квартал. Двух- и трёхэтажные дома жались друг к другу, как перепуганные чумазые сироты из городского приюта. Уже закрывшиеся лавки и дешёвые питейные заведения щерились тёмными провалами глухих ставней и обитых тяжёлым железом дверей. В воздухе воняло сырой плесенью, сажей, протухшей трибухой и скопившимся за день навозом ездовых лошадей. В бедном рыбацком квартале лишь малая часть населения могла себе позволить самоходные повозки. Остальные же пользовались услугами извозчиков. Редкие газовые фонари, отбрасывающие бордовые кровоподтёки на кирпичные стены, не столько освещали дорогу, сколько служили приблизительными ориентирами. Что в этом плохого? Неожиданно нарушил тишину Берни. В том смысле, что если девушкам повезёт и они смогут выйти замуж, то им больше не придётся работать в той сфере. То есть я понимаю, что Дэвисон обманывает друзей своего умершего отца, И то, что он задумал, гадко, но в возбуждённом голосе напарника явно угадывалось сожаление. Похоже, он думал о той сахарной красотке в розовом платье. Бескрайняя наивность моего секретаря начинала уже порядком раздражать. А плохо то, что Дэвисон сейчас для них создал поддельные прошлые документы, подарил шанс якобы на счастливое будущее. на самом же деле самых удачливых или неудачливых. Тут, как посмотреть, он будет доить, как отелившийся бурёнок, постоянно шантажируя и держа в страхе, что раскроет правду. Сейчас эти пустышки работают на себя или на какие-то бордели, а он станет их личным сутенёром, грубо прервал опасный рассуждения секретаря. Ночные тени сгустились, из ближайшей подворотни наскотило с зловонием немытых тел. Где-то вдалеке послышалась пьяная ругань матросов, под ногами захлупала, и мне даже не хотелось думать о том, во что только что наступил. Смрадная труха. Надо все-таки было найти авто Мёбиус. Я всегда знал, что ты здорово умеешь распознавать вранью по лицу. Скажи, а как ты понял насчет хламидиоза? Неужели есть какие-то признаки? Внезапно полюбопытствовал напарник, посмотрел на него раздосадованно. И зачем ему только что всё подробно объяснил? Чему спрашивается, учу его все эти годы? Конечно же нет. Если бы они существовали, то врачеватели не зарабатывали бы столько денег на диагнозах. Помолчи уже. У меня от твоих вопросов уже голова болит. В чём нельзя было отказать Берни, так это в умении заткнуться тогда, когда его об этом просят. Разумеется, голова у меня не болела. Но вот ещё одно отдалённое эхо шагов, которое я услышал после того, как мы миновали подворотню в Доки на Пригала. Ровно тогда, когда мы проходили между двумя газовыми фонарями, где тусклый свет от первого уже и два облизывал наши ботинки, а в медный круг второго мы ещё не вступили, я сложил пальцы в привычном заклятии стазиса и метнул в Берни. Приятель по рыбе широко открыл рот и смешно округлил глаза, собираясь возмутиться. а затем замер, как мраморная статуя. Еще один миг и я спешно толкнул секретаря в канализацию, как раз вовремя. В свете дальних фонарей обозначилась массивная фигура амбало с дубинкой, по которой так и бегали белые всполхи. Обычно такими дубинками снабжали представителей правопорядка Лорнака, чтобы при желании жандармы вне зависимости от своего магического потенциала могли задержать любого преступника. Чем ярче полыхал металлический ствол. Чем больше энергии аккумулировалось в нехитром оружии, и тем больше зарядов мог послать жандарм в спину убегающего нарушителя, но был у этих дубинок очевидный, прямо-таки вопиющий минус: они слушались всякого, кто брал их за рукоять основания. Несмотря на то, что по стали отчётливо бегали белые светлячки, я сложил руку в привычную щёпоть в кармане. У меня тоже имелись свои трюки. Так, так, так. А где второй? гулким басом заявил Грамило. Я слышал два голоса. Не знаю, о чём вы, уважаемые, но я здесь один, с издёвкой протянул в ответ. Люблю, знаете ли, вслух общаться сам с собой. Хороших собеседников так сложно найти. И вынул руку из кармана с мощным пульсаром, который формировал всё это время, пока говорил. К моему удивлению, Амбал даже не пошевелился, оставшись стоять так, как стоял, с дубинкой наперевес. А вот сзади неожиданно насмешливо раздалось: "Знаем, знаем, уважаемый господин Кайкс Авье, что вы редко с нисходите до нас, простых смертных, но боюсь, в этот раз вам придётся поговорить с нашим шефом". Стремительно обернулся и увидел с противоположной стороны троих людей. Они стояли как раз под фонарём. В погребально-охровом свете хорошо виднелись латаное и драное пальто, накинутые поверх грязных тельняшек, спутанные волосы, перчатки с обрезанными пальцами, неопрятные брюки с множеством сальных пятен. Двое мужчин старались прикрыть лица короткими полями неуместных цилиндров. Третья же, определённо девушка, переодетая в мужскую одежду, стояла чуть поодаль от света фонаря и явно усмехалась, глядя на меня. У уголки изящных губ нет, нет. Да и поднимались вверх на какие-то доли секунды. Все трое навели на меня механические пистоли. Я мысленно выругался. Против такого оружия, да ещё и трёх штук, боюсь, моего магического запаса просто не хватит. Сдавайтесь, кайксавье. Вы всё равно не выстоите против трёх пуль и заряда из дубинки жандармов, выпущенных одновременно, произнёс тот из мужчин, что стоял по центру, метнув короткий взгляд на свою подругу. Рассейте пульсар, и мы доставим вас к нашему шефу, не причинив вреда. Здесь, к счастью, по близости. Помнится, в последний раз с одноглазым мы все решили. Он признал, что мой долг был полностью покрыт. Ответил громко и демонстративно сделал кистью круговой жест, катая пульсар по пальцам в перчатке из телячьей кожи. Если метну его сейчас, то жандармы не смогут отследить мою ауру. Это понимаю как я, так и нападающий. Вот только в самом лучшем случае энергетическим шаром смогу пролизовать двоих мужчин, но никак не девушку. Остаётся заряд дубинки, от которого можно попробовать увернуться, и пули из третьего пистоля. Вот на нём и его внимание и сил уже не хватит. С другой стороны, по статистике женщины стреляют из механических предметов реже, одноглазово больше нет. Тут же Любезно сообщили мне: "Теперь у нас новый шеф, и он хочет познакомиться со всеми" Хм. Вот как. Окончание фразы повисло в воздухе со всеми, кто когда-либо пользовался услугами криминального сообщества Лорнака. Не сказать, что я относился к онному скорее наоборот. К моим услугам чаще всего прибегали ищейки и официальные структуры, но в далёкие времена однажды сложилась ситуация, когда мне пришлось прибегнуть к помощи одноглазого К сожалению, плата за эту помощь оказалась слишком велика, и я зарю Окси обращаться к сильнейшим криминального мира. Шк-шк. Где-то вдалике послышалось характерное жужжание подметальщика, специального самоходного экипажа, выкупленного властями города и переоснащённого таким образом, чтобы счищать грязь с улиц и лорнаков канализацию. В виду неповоротливости подметальщиков и их крупных габаритов Мак техническое изобретение запускали по ночам, чтобы оно не мешало жителям города, не сталкивалось с частными повозками и автомёбиусами. Шык-шык. Перекатил пульсар снова и усмехнулся. Городские подметальщики из-за нехилой стоимости все без исключения оснащены детекторами всплеска боевой магии, громких хлопков и автоматическим вызовом конного отряда жендармерии. Рассейте, пульсар. И мы доставим вас к нашему шефу, не причинив реда. Здесь, к счастью, поблизости. Напряженно повторил мужчина под фонарем и облезал сухие губы. О, панки! Кажется, к нам мусорщик пожаловал. Какая жалость! Произнес довольно, растягивая слова и наблюдая за реакцией нападающих. Шик, шик. Громило позади продолжал стоять неподвижно, приграждая путь к отступлению. А вот Троица повела себя странно. Мужчины растерянно переглянулись, продолжая направлять на меня пистоли, а вот девица смачно выругалась, да так, что я восхитился её богатым лексиконом, кувыркнулась и бесшумной тенью материализовалась за моей спиной, прикладывая дуло оружия к виску. Дёрнешься мозги вынесу, произнесла она тихо, но настолько уверенно, что я понял, не блефует. И потуши пульсар от греха подальше. Шик-шик. Подметальщик появился из-за угла ближайшего здания, а я торопливо раздавил комок энергии в кулаке. Девица всё ещё угрожая пистолем заставила подойти меня к стене ближайшего покосившегося дома. Остальные последовали её примеру и тоже торопливо убрались с пути огромной самоходной машины. Шк-шк, шк-шк. Неторопливый экипаж приближался, мёты синхронно чиркали по кривой брусчатке, скидывая в широкий водосток канализации навоз. Рыбью трибоху по мое колёса на тонких медных ободах без рессор громыхали. Подметальщик приближался. Если выкинешь какую-нибудь глупость, угрожающе зашипела девушка в ухо, недвусмысленно надавливая пистолем на висок. Она стояла так близко, что через вонь улицы я смог почувить и вдохнуть её собственный аромат, весьма приятный, кисловатый с ноткой обжигающего острого перца. К сожалению, лица девушки я все еще не видел, так как она стояла за моей спиной. Мне требовалось увидеть ее мимику, чтобы сделать для себя определенные выводы. А смысл? ответил хмыкнув. Смысл? Не такой реакции ожидала преступница от Кая к Савье. Да, ты же хотела меня видеть. Чистильщик поравнялся с нами, шум от его колес и мётял перешел в откровенный грохот. Девица с недюжинной силой круто нула меня, прикладывая затылком о кирпичную кладку дома, а дуло пистоли уперлось в грудную клетку. Смерть и гниль! Мне вообще-то нужна моя голова. Я и зарабатываю на жизнь в отличие от этих плебеев. Зашипев сквозь зубы от гулка и боли, но дернуть рукой, чтобы размять затылок, не решился. Двое мужчины амбал с дубиной, хотя и не слышали нашего разговора из-за лязга не экипажа, внимательно наблюдали, готовые в любую секунду применить оружие. "С чего ты так решил?" почти закричала незнакомка мне в ухо. Теперь, когда я видел её напряжённое, смуглое лицо и чёрные, как обсидиан глаза, мне стало значительно легче. Предположение, брошенное почти наугад, оказалось верным. Об этом свидетельствовали раздувшиеся ноздри и залёгшая между бровей складка. "Ты ошибаешься, шеф, не я", произнесла девушка и невольно дёрнула левым плечом, в котором держала пистоль. Я наклонился к её уху, чтобы не кричать, и спокойно произнёс: "А твоё тело отрицает только что произнесённые слова. Возможно, ты не в курсе, но одностороннее пожимание плечом самый яркий пример того, что человек врёт". А ещё ускоренное поверхностное дыхание говорило о волнении. Итак, я весь внимание. Чего ты от меня хотела? Кто тебе сказал? Кто, крыса, ожесточённо произнесла девушка, зло сверкнув глазами. Подметальщик уже удалялся, поэтому она больше не кричала. Я рассматривал её необычное лицо: прямой нос, чуть раскосые глаза, острые скулы, слишком художественно и симметрично перепачканные сажей. Просто поразительно, что девушка смогла занять столь высокое положение в иерархической лестнице криминального мира. Наконец, пожал плечами. Твой подчиненный. Он посмотрел на тебя, словно искал одобрения, приказывая рассеять пульсар. К тому же, когда я не выполнил его требование, а ситуация стала выходить из-под контроля, он занервничал и повторил слово в слово: рассеять пульсары, мы доставим вас к нашему шефу, не причинив вреда здесь, к счастью, по близости. Обычно повторяются, когда заранее заучивают ложь. В этой фразе выбор оказался небольшим: либо меня всё-таки собирались пристрелить, что как-то не вяжется с тем, что нападающие заранее знали имя жертвы и явно от неё что-то хотели, либо подвох таился в последнем предложении. Здесь, к счастью, поблизости незнакомка медленно убрала дуло пистоля, не отводя взгляда от меня. А вы действительно король лжи, Кайк Савье? Не ожидала. Грейс, проклятый кинжал. Имя Грейс подходило этой девушке так, как не подошло бы ни одно другое. Рычащее, стремительное, короткое и резкое, как удар хлыста. Но вот прозвище проклятый кинжал. Я прекрасно знал, что в криминальном мире мало кто пользуется настоящими фамилиями, скорее вымышленными сочетаниями букв или характеристиками людей, как одноглазый, хромой, потрошитель, вдова и прочими. Но проклятый кинжал действительно странное прозвище, тем более для особы женского пола. Грейс усмехнулась и виртуозным движением заменила пистоль на удлинённый нож с широким лезвием. подкинула его в руке и так же молниеносно убрала в грянещи высокого сапога. Прокляты для тех, кто встречается с моим любимцем, пояснила девушка. Медленно кивнул, принимая ответ. На тёмной стороне Лорнаков, в принципе, больше любят кулаки и холодное оружие, чем механическое или магтехническое. На последние два нужна лицензия, да и отследить его жандармам проще. Иногда требуется просто и тихо перерезать глотку без привлечения лишнего внимания. Ухмыльнулась преступница, угадав, о чём я думаю. Так зачем я тебе понадобился? Грейс повторил, всматриваясь в хищные черты лица. Уже не зачем, девушка хмыкнула и отступила в темноту, дав знак своим спутникам следовать за ней. То есть это была проверка, уточнил, чувствуя очередной подвох. Конечно, король лжи. Должна же я была проверить, насколько ты хорош. Не волнуйся, когда понадобится, я дам тебе знать. Вся четвёрка растворилась в ночи, а я почувствовал, что вступил в очередную лужу дерьма. И обыкновенной чисткой ботинок на этот раз не обойдётся. Постоял несколько секунд, смотря на канализацию. А, ладно. Стазис всё равно будет действовать ещё до утра. Уже заходя на территорию собственного родового особняка, чуть не споткнулся о худое тело мальчишки. Маттео. Я не спал, господин, не спал. Сонный канопат и мальчишка 14 лет усиленно делал вид, что всё это время он лишь неподвижно сидел на ступеньках, привалившись к ограде. Но врать Мэт не умел. Впрочем, почти как любой в этом городе. Ты что здесь делаешь? спросил грубее, чем хотелось, сказалось напряжение от последней встречи с грейс и её подопечными. Мальчишка пожал своими худыми плечами, шмыгнул носом, после чего вытер под низом рукавом своего безразмерного плаща. Так вы и не отпускали, господин, я вас ждал. Честные глаза уставились на меня, беззвучно выругался. Ты что? Всё это время ждал меня здесь, на улице? По нашему договору для Мэты я выделил дальнюю пристройку на территории особняка, в котором он мог оставаться на ночь. Иногда мальчишка ночевал, иногда нет. По обоюдному молчаливому согласию я никогда не расспрашивал, где живут его родители и почему отпускают так надолго. Просто платил ему 2 ферна в месяц и не сдавал властям, а Мэтиу выполнял для меня мелкие поручения. По закону Ларнака дети до 16 лет не имели права работать. Мальчишка уверенно врал, что ему исполнилось шестнадцать весен, а я делал вид, что верю ему. А двери дома я дергал. Вы перед уходом закрыли их на магический замок. Если бы на обычный, то я бы открыл. Не возмутимо сообщил мне этот маленький домушник. Так, Мэттью, чтобы больше на ступенях не слонялся, твой сарай я вообще не трогаю. Вот и проваливай туда, если меня нет дома. Понял? Понял? Мальчишка снова шмыгнул, но на этот раз почему-то постеснялся вытирать раскрасневшийся нос. Вы очень добры, господин. Вот не надо этого. Не придумывай тут, напустил в голос побольше строгости. Ты своим бездомным видом в рванине всех потенциальных клиентов отпугиваешь. А если заболеешь, то потом мне придётся самому, что ли, за автомёбиусами бегать? Нет уж, от работы не отвертишься. А теперь, раз уж меня здесь столько ждал, Ноги в руки и бегом до ресторана Цибило. Возьми стейк с кровью, да самый лучший, и забеги к мадам Жозефине. Попроси прислать Ришу или Фиону. Часов через 6 с первыми лучами солнца лови экипажа и поезжай в рыбацкий квартал на Сырую улицу. Найдёшь там злого, воняющего и поносящего меня матом Берни. Тащи его ко мне. Всё ясно? Ясно-то, ясно, пробурчал мальчишка, поёжившись. Видимо, глубоко уснул, пока меня ждал. А затем внезапно деловито поинтересовался: "Господин Лэнгфорд опять напился до беспамятства и уснул в канаве? Что? Ты где такого наслушался, Мэттью?" И искренне возмутился я. Мэт тут же опустил подбородок, пошел пунцовыми пятнами и промямлил невнятно: "Ну, так сам господин Лэнгфорд говорит про вас, когда вы, ну, надо говорить." Напился до баросячего визга и прилег рылам в смрадные отбросы. Все ж пана, а теперь вальпи побыстрее и без стейка не возвращайся.